Глава 43. Стук закрывшейся двери в сенях вырвал Лизи из глубоких раздумий. Вскоре Эндрю появился в гостиной, и она встретилась с ним взглядом. «Уехала?» «Да. И Эвис с ранной отправились в супермаркет. Ты как, в порядке?» «Просто столько всего сразу. Прямо голова кругом. До сих пор перевариваю услышанное». Мне следовало сначала спросить тебя, прежде чем предлагать помощь Хелен. Извини, что не успел. Нет, я рада, что ты это сделал. Я видела вчера у магазина её лицо. Она совершенно искренне боялась Дениса. Я не могу винить Хелен за то, что она обо всём молчала. Я бы вела себя точно так же, если бы вынуждена была защищать своего ребёнка. Так что, звоним Роджеру? Могу включить громкую связь. «Чем скорее, тем лучше». «Ты же знаешь этот город. Молва пойдёт быстро. И для Хелен будет лучше, если она придёт в полицию раньше, чем они сами явятся за ней». «Согласен». Эндрю достал мобильник, быстро пролистал контакты, нажал кнопку вызова и пристроил телефон на столике между ними. После третьего гудка Роджер снял трубку. «Приветствую, это Эндрю. У вас есть минутка?» Мне надо кое-что вам рассказать. Готов слушать, но сначала, как там лизи Мне только что звонил Майкл хеммонд Рассказал о вчерашних событиях. Господи боже! Она сейчас рядом со мной. Ей изрядно досталось, но она уже дома, и у неё достаточно сиделок. Похоже, нам потребуется от вас ещё одна услуга. На сей раз довольно большая. Хорошо, слушаю. Скажем... Гипотетически есть некий человек, который может рассказать в полиции подробно всё, что произошло с сёстрами Гилман. И этот некто опасается попасть в тюрьму за то, что не сообщил обо всём этом раньше. Но если она опасалась за свою жизнь или за жизнь кого-то из близких, своего ребёнка, например, есть ли какой-то шанс, что полиция окажет ей послабление? Смею предположить, мы говорим сейчас А Хелен Хенли? Эндрю переглянулся с Лизи, вопросительно поднял брови. Она согласно кивнула. Она нам все подробно рассказала, Роджер, про Холлиса, про Дениса, даже про их старикаца. Они все там присутствовали, все трое участники убийства. Она настроена пойти в полицию, но я надеюсь, есть какой-то способ ей помочь. Может быть, вы можете к кому-то обратиться? Она до сих пор во всем молчала, потому что Денис ей угрожал, а у нее маленькая дочка Роджер. Последовала долгая пауза. Лизи затаила дыхание в ожидании ответа. Мне надо услышать ее историю лично, сказал наконец Роджер. Если все будет достаточно убедительно, то я попрошу своего брата устроить встречу с кем-нибудь из офиса окружного прокурора постфаум ее могут счесть как соучастницу преступления она прикрывала не только своего мужа она прикрывала его брата и своего свекра а при подобном родстве привилегий не полагается но если она действительно опасалась за свою жизнь или за жизнь своей дочери то возможно мы договоримся о сделке дайте мне пару часов сделать кое-какие звонки и прозондировать почву Я перезвоню, как только что-то узнаю. Если понадобится, договоримся о времени для беседы. А пока пусть она молчит. Похоже, у нас есть как минимум шанс. Сказала Лизи, когда Эндрю уже закончил разговор. Я очень рада. Даже если по закону она обязана была сообщить обо всем властям, полиция не вправе ее обвинять в том, что она защищала своего ребенка. К тому же ведь сейчас с уходом Дениса. Она решила поступить правильно. Думаю, они полностью поверят ее объяснениям. Достаточно на нее просто посмотреть, чтобы понять, как ей страшно. Мне пришлось помочь ей закрепить Кайлу на детском автокресле. У нее так дрожали руки, что она не могла справиться с ремнями. Я обещал вечером с ней связаться, после того, как мне позвонит Роджер. Кстати, о телефоне. Похоже, мне теперь понадобится новый сотовый. «Пока никаких катаний на машине», — строго посмотрел на неё Эндрю. «Через пару дней я тебя отвезу, куда понадобится, а сейчас тебе нужен только отдых». «Да, что-то я вообще порядком выдохлась», — призналась она, чувствуя потенциально возможную смену темы в довольно шаткую сторону. «Попробую немного поспать, пока в доме тихо». «Может, тебе что-нибудь принести поесть? Желе, например? Или жиденький супчик?» У Лизи шевельнулось в голове воспоминание, как однажды Эви у нее спросила, «Есть ли у нее кто-то, кто приготовит ей супчик, если она заболеет?» Тогда она ответила отрицательно. «Но теперь у нее этот кто-то был» если она, конечно, захочет, чтобы он был рядом. И он действительно был для нее желанным мужчиной. Больше, нежели она позволяла себе признать. И все же позволить ему остаться и быть при ней нянькой Лизи считала не лучшей идеей. Во-первых, она будет посылать ему при этом противоречивые сигналы, не говоря уж о вполне реальной вероятности того, что она в какой-то момент... Снова потеряет бдительность. Во-вторых, она не вправе причинить ему боль ещё раз. Больше она этого не допустит. Спасибо, но мне и так хорошо. Попытавшись улыбнуться, Лизе болезненно поморщилась, почувствовав натянувшийся на губах пластырь бабочку. Тебе нужно вернуться в Бостон. У тебя есть бизнес, которым надо управлять на радость твоим клиентам. Эндрю быстро отвёл взгляд. Потом кашлянул, прочищая горло. И, наконец, сказал. «Я могу остаться, Лизи. Только скажи. Будь сильной. Не позволяй себе сейчас колебаться. Скажи ему то, что должна сказать, и отпусти его». «Я не могу, Эндрю». Не можешь или не хочешь. И то, и другое. Ты и так уже очень много для меня сделал. Я должна позволить тебе вернуться к своей жизни. Чтобы ты могла вернуться к своей. Лизис с трудом заставила себя выдержать его пристальный взгляд. Я получила сообщение от банка по электронной почте. Кредит прошел, так что теперь можно приступать к ремонтным работам. А Ранна знает одного агента по недвижимости, который ей чем-то обязан. Думаю, я смогу все тут организовать в течение недели». «Ясно», — поднялся на ноги Эндрю. «Перед отъездом я составлю тебе список надежных подрядчиков». Спасибо. Лизи пару раз моргнула, не давая выступить слезам, боясь, что какая-то часть ее души не выдержит и сломается. Стоит только попытаться еще что-нибудь сказать. С больно сжавшимся горлом она проводила его взглядом до дверей. Отпусти же его, Лизи.